Глава 17. Стимулятор влияния номер 4. Эмоции. Вы должны говорить это так, чтобы люди почувствовали это своим внутренним миром, так как ничего не произойдет, если они не почувствуют это. Уильям Бернбах, рекламный гуру. Помните ли вы, где вы были 20 июля 1969 года, или... 11 сентября 2001 Скорее всего, помните. Но в то же время многие не помнят, что они ели вчера на ужин. Эмоции, связанные со значимыми событиями, являются мощными стимуляторами запоминания. Многие из нас думают, что эмоции – это то, что происходит с нами. На самом же деле, согласно книге Роберта Купера и Аймана Сауафа «Эмоциональный коэффициент руководителя», Эмоции являются внутренним источником энергии, информации и влияния. В основе слова «эмоция» лежит латинский глагол «motere», имеющий значение «двигать», и приставка «э», обозначающая «изменять точку зрения». Это происхождение предполагает, что склонность к действию или решению присуща каждой эмоции. Спустя тысячи лет после того, как римляне дали определение слову «эмоция», Нейробиологи утверждают, что только эмоции могут влиять на принятие решений. Так как эмоция является одним из шести стимулов, достигающих старый мозг, то вы можете быстрее всего оказать влияние на вашу публику через сердце, а не через голову. Всякий раз, когда мы переживаем сильные эмоции, наш мозг смешивает коктейль из гормонов, действующих как стимуляторы запоминания и инициаторы для принятия решения. Раш Дазье в своей книге «Сущность страха» говорит, «Чем сильнее наши чувства, тем живее и продолжительнее наши воспоминания. Этому также необходимо учиться». Различные исследования мозга ясно показали, что сильные эмоции увеличивают и усиливают синаптические связи между нашими нейронами. В сером веществе нашего мозга содержится более 100 миллиардов нейронов. По отдельности они не имеют никакого значения. Но, соединяясь друг с другом, они творят волшебство. По большей части, оно связано с тем, как мы запоминаем. Дейл Карнеги, общепризнанный автор книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», говорит в другой своей книге «Публичное выступление». «Имея дело с людьми, помните, что вы взаимодействуете не с логичными, а с эмоциональными созданиями». Чем для вас являются сильные воспоминания?» Первое вождение автомобиля. Новость о рождении или смерти дорогого для вас человека. Ваш выпускной или ваша свадьба. Мы не перестаем удивляться тому, как ясно мы можем вспомнить подробности событий, произошедших очень давно. Существует научно доказанная причина, почему наш мозг способен запоминать. Она имеет название «эмоциональное маркирование». Наука чувств. Когда мы испытываем сильные эмоциональные реакции на того или иного человека или события, коктейль из гормонов, выпущенный в наш кровоток, увеличивает и усиливает синаптические связи в нашем мозге. Если пережитая эмоция была довольно интенсивной, как, например, свадьба, рождение или другое событие, оказывающее сильное воздействие, то для создания воспоминаний на всю жизнь достаточно всего одного впечатления. Недавно я наткнулся на одну визуальную рекламу компании, занимающейся программным обеспечением, которая была похожа на рекламу в этой книге. На рекламе изображено фото велосипедиста, снятое от первого лица, мчащегося на большой скорости по дороге со сложным дорожным покрытием. И текст. Применение стратегии интернет-бизнеса может стать скалистой тропой со множеством обстоятельств. При сегодняшней скорости бизнеса ослабление контроля не является выходом. Мы предлагаем надежный метод, помогающий выровнять дорогу и позволяющий вам сохранить контроль над принятием решений, связанных с вашим будущим. Перед тем, как сделать первый шаг, узнайте о нашем свободном успехе. Наберите сегодня же 1 800 555 59 -46. В этой концепции перспектива используется в качестве захвата для вызывания сильных эмоций у потенциальных клиентов компании. Так как на ней изображена перспектива человека, движущегося с огромной скоростью по скалистой местности, и ваш старый мозг имеет эгоистичную сущность, вы прежде всего представите себя в его положении и почувствуете, будто бы вы также зависите от непредвиденных обстоятельств. Это очень удачный пример способности даже печатной рекламы создавать эмоциональное и личное переживание для старого мозга. В своей книге «Эмоциональный мозг» Джозеф Леду объясняет, как ребенок в утробе матери чувствует такое же учащенное сердцебиение и напряжение мышц, которые ощущает его мама, испытывая страх при поскальзывании и падении. Ребенок перенимает чувство страха падения и затем переживает те же симптомы, что и взрослый, когда самолет попадает в зону турбулентности. Гормоны, выделяемые матерью, создают сильные ассоциативные воспоминания в мозге ребенка. Экспериментирование с эмоциями. Представьте на один момент, что ваше рекламное агентство получило задание рассказать родителям об использовании детьми таких продуктов, как краски, клеи или любые другие продукты домашнего использования, как, например, смертельно опасное лекарство. Какой бы подход вы применили? А сейчас давайте обратимся к рекламе, обращенной к родителям, чьи дети могут иметь доступ к аэрозольным баллончикам в пределах их домов. На рекламе изображен аэрозольный баллончик в форме шприца с иглой и подпись «Американское сообщество против наркотиков». Какие эмоции вызывает у вас это изображение? Сколько времени вам потребуется, чтобы понять смысл? Эмоции связаны с тем, что мы часто называем внутренним чувством, инстинктом или интуицией. Несмотря на то, что многих из нас учили следовать нашему разуму, который доминирует благодаря нашему логично устроенному левому мозгу. Исследования доказали, что нам следует больше доверять нашему сердцу. Существует определенная связь между нашим правым мозгом, эмоциями и влиянием, которое они оказывают на старый мозг. Проведя эксперимент, профессор Антонио Домасио доказал, что бессознательная часть нашего старого мозга узнает о важных фактах еще до того, как они достигнут нашего сознания. Дамасио провел тест с четырьмя колодами карт. Людей попросили выбрать карту из любой из четырех колод, а затем перевернуть ее. Было подстроено, чтобы две колоды соответствовали суммарным потерям в игре на деньги, а две наоборот – выручке. Через некоторые интервалы участников спрашивали, что, по их мнению, происходит в игре. Они были подключены к датчикам, похожим на те, что используются в детекторе лжи для измерения импульсов кожной проводимости. Когда испытуемые вытянули примерно по 10 карт, то всякий раз, когда они вытягивали из неудачной колоды, они начали проявлять измеряемую физическую реакцию в форме импульсов кожной проводимости. Но пока они не вытянули в среднем по 30 карт, они не высказывали о своих подозрениях о том, что две колоды были менее удачными. Им потребовалось еще 20 карт, то есть всего 50, пока они не смогли объяснить правильность своих подозрений. Некоторые игроки вообще не смогли выразить словами свои подозрения, но они также продемонстрировали повышение уровня импульсов кожной проводимости и более часто выбирали карты из более удачных колод. Даже несмотря на то, что сами они не смогли объяснить это, их старый мозг определил, что две колоды оказались удачными. Вы помните историю о моей презентации в Корее на конференции компании Linux? Устроив мини-драму с разговором по телефону, я хотел вызвать больше эмоций с помощью сообщения доказательств выгоды. Сразу после инсценировки телефонного разговора я нажал на значок следующего слайда на моем ноутбуке. К несчастью, вместо следующего слайда мой компьютер завис и на дисплее показался голубой экран с сообщением «Обнаружена серьезная ошибка». Полетела операционная система, и моему ноутбуку, вероятно, было необходимо несколько длинных минут для перезагрузки. В этот момент я не мог скрыть паники, я был в отчаянии. Публика, большая часть которой все еще переваривала мини-драму с телефоном, сочла довольно забавным тот факт, что пропагандист компании Linux на ее конференции не использовал систему Linux на своем собственном компьютере. Это являлось смертельным грехом в сложившихся условиях. Потом, вопреки всякой логике, я продолжил просить переключить на следующий слайд. Слушатели начали думать, что я был сумасшедшим. Как же мог мой ноутбук тотчас же показать следующий слайд, если он просто дал сбой? На этот раз Ю Джин Ким, генеральный директор компании Linux One, являющийся главным спонсором этого мероприятия и пригласивший меня, проявил серьезное недовольство. Я думал, что я окончательно провалился. Было самое время для кульминации. К всеобщему удивлению, следующий файл появился немедленно. Как я сказал, а, я забыл, этого не могло произойти, так как на самом деле я использую на своем ноутбуке Linux. И я показал им мой рабочий стол с интерфейсом Linux. Я всего лишь продемонстрировал ценность надежной операционной системы, используя слайд с ненастоящим голубым экраном и сообщением об ошибке. Только представьте, какие эмоции пережили зрители в тот день. Я не просто донес сообщение на рациональном уровне. Мини-драма, а также зависший, как всем показалось, ноутбук, вызвали у публики эмоциональную реакцию. Результат был однозначным. Я собрал более 200 визитных карточек топовых IT-компаний Кореи на тот момент. А Ю Джин потом регулярно звонил мне, предлагая должность генерального директора американского филиала. А сейчас вспомните несколько своих презентаций или сообщений. Вы действовали только на рациональном уровне или вызывали у вашей публики некоторые эмоции? Если бы вы являлись потенциальным клиентом на одной из ваших презентаций, почувствовали ли бы вы необходимость действовать или даже запомнить презентацию более чем на несколько часов или дней? В этой книге вы увидели ценность сообщений, вызывающих эмоции вы прочитали о продавцах, которые, проявив креативность и немного смелости, донесли свое сообщение с помощью мини-драмы, показывающей жизнь потенциального клиента до и после их решения, и таким образом смогли автоматически вызвать сильную эмоциональную реакцию. Создание эмоционального сообщения не всегда является простой задачей, но, следуя рекомендациям этой книги, вы научитесь организовывать презентации, которые вызовут эмоции и, как следствие, надолго оставят воспоминания о вас и вашем сообщении. Необходимо запомнить. Для убеждения старого мозга недостаточно донести ваше сообщение только на рациональном уровне. Вам необходимо вызвать у вашего покупателя эмоции, чтобы подтолкнуть его купить именно у вас. Мини-драмы являются особенно мощными индукторами эмоций, но люди также эмоционально реагируют на захватывающие истории, яркий контраст и заявления, сконцентрированные на «вы». Любой из ваших строительных блоков может обладать эмоциями. Будьте креативными!